Глава 30. Жуть, что здесь творится. Агата резко распахнула глаза и села. Склонившаяся над ней домоправительница Лариса отскочила, как ошпаренная. «Господи!» — всплеснула руками она. «Да разве можно так пугать?» Агата мутным взглядом осмотрелась по сторонам. Она сидела на деревянном полу у основания лестницы, ведущей на второй этаж. Огненная тварь куда-то пропала. Коробка с черепом исчезла, и чернокнижца поблизости тоже не было. — Что случилось? — хрипло спросила Агата. — А мне откуда знать? — раздраженно воскликнула Лариса. — Денис велел тебя не трогать, а сам понесся куда-то, как оглашенный. Но как не трогать-то? Я хотела тебя на кровать перенести, а ты как вскочишь! И Агата моментально все вспомнила. Она бежала с коробкой в руках, потом ощутила мощный удар в спину и кубарем полетела со ступенек. Вот почему у нее все так болит. Она попыталась пошевелиться и ухнула от боли. — Может, тебе и лед приложить? — предложила Лариса. — холодильнике есть, я могу принести. — Тогда уж ко всему телу придется прикладывать, — невесело усмехнулась Агата. — Проще мне выйти во двор и лечь в снег. — А куда подевалась коробка? — Какая еще коробка? У меня была картонная коробка в руках. Это чернокнижец забрал ее? Я у этого психа только рюкзак за спиной видела. Да еще он палку какую-то в руках держал. Коробки точно не было. А давно он ушел? Да уже минут десять назад. Агата бережно ощупала огромную шишку у себя на затылке. К ее пальцам прилипло несколько волосков длинной золотистой шерсти. Сначала она не поняла, что это, но затем вспомнила. Когда эта сыплющая искры тварь набросилась на нее, они сцепились и рухнули на пол. Видимо, Агата случайно вырвала у монстра клок шерсти. Но это даже неплохо, так она сможет его найти. — У вас есть карта деревни? — спросила Агата у орабевшей Ларисы. — Да на что она мне? — удивилась женщина. — Тут все Белогоры за десять минут обойти можно. «Придется работать по старинке», — вздохнула девушка. Она вытащила из кармана штанов короткий нож с узким лезвием и, стиснув зубы, провела им по ладони. Лариса, увидев это, испуганно ахнула. Агата поднесла ладонь к губам, набрала в рот крови, затем смачно сплюнула ее на пол. «Да «Что же вы творите?» — завопила домоправительница, но Агата не стала слушать ее крики. Кончиком ногтя она нарисовала кровью на досках замысловатый символ, рядом с ним еще один, а затем обвела их кружком. Замкнув круг, Агата положила в центр клочок шерсти, тихо произнесла заклинание, затем скатала волоски, тщательно пропитав их собственной кровью. После этого она расстегнула толстовку, вытащила наружу медальон, висевший на ее груди, и обмотала его окровавленной шерстью слепив небольшой комок медальон плавно взмыл в воздух удерживаемый длинной цепочкой и указал на дверь особняка агата довольно усмехнулась все получилось заклятие поиска сработало она быстро сбегала наверх чтобы взять куртку оделась и выскочила из особняка домоправительница лариса продолжала кричать ей вслед но юная ведьма уже мчалась в темноту Туда, куда указывал заговоренный медальон. Разгневанная Лариса сходила на кухню за половой тряпкой и принялась, ругаясь, на чем свет стоит вытирать кровавое пятно, оставленное девчонкой. В этот момент в особняк вошел и Полит Германович, Бестужев в длинной черной шубе. За ним следовали княгиня Щергина, Лола и Тус. А вот и вы! Закричала домоправительница, богровея от злости. «Явились, не запылились, а я только собиралась вам звонить. И не говорите, что я вас не предупреждала. Это уже ни в какие рамки не лезет. Ваша молодежь меня и слышать не хочет, поэтому придется мне принять меры». «О чем вы говорите?» — нахмурился Бестужев. «Об этой жути, которая здесь творится!» — гаркнула Лариса. «Сегодня я хотела прибраться в комнатах на втором этаже. И что же увидела?» «У мальчишки вся дверь в ванной продырявлена насквозь, будто он в нее специально стрелял, а полы стены комнаты исписаны какими-то сатанинскими символами. У девчонки в спальне то же самое. Мало того, в доме побывала какая-то жуткая огненная тварь. Ничего подобного я в жизни не видела. Похоже, они дрались наверху и разгромили комнату Дениса. Коридор второго этажа и едва не сломали лестницу. Но и это еще не все». Вы притащили в подвал дома какие-то жуткие старинные зеркала. Постоянно шепчетесь по углам о всяких ужасах, проживших мертвецов, ритуальные убийства. Нет, больше я это терпеть не намерена. Я завтра же утром позвоню владельцу дома, и он не только выставит вас отсюда, но еще и в полицию заявит». «Мы можем все уладить», — торопливо проговорил Полит Германович. «Нет!» — взвизгнула Лариса. — Уже слишком поздно. Вам придется оплатить весь ущерб в двойном размере, а затем объяснить все полиции и владельцу дома. Больше я не потерплю вашу секту в нашем особняке. — Да что вы ее слушаете? — холодно осведомилась княгиня Щергина. — У меня от ее визга уже голова раскалывается. Она всего лишь жалкая прислуга, и мы обязаны выслушивать ее обвинения. «Ах так!» — еще сильнее разозлилась Лариса. «Жалкая прислуга? Но вы сами напросились! Я позвоню им прямо сейчас!» Домоправительница схватила телефон и начала набирать какой-то номер. «Теперь ждите серьезных неприятностей! И, кстати, ты еще кто такая?» — уставилась на Щергину Лариса. «Еще одна новая жиличка? Без согласования с владельцем? Ну ничего, я это живо прекращу!» А в этот момент Иполит Германович встретился взглядом с княгиней. Та с готовностью кивнула и шагнула к Ларисе со щелчком, раскрыв свой веер. Домоправительница яростно на нее уставилась. Княгиня сделала изящное движение рукой, и из планок веера выскочили острые иглы. Княгиня одним движением всадила их в спину Ларисы. Та издала громкий вопль, и тут же выронила трубку, которую княгиня мгновенно подхватила. Домоправительница замерла, резко прекратив кричать, ее глаза выкатились из орбит, а изо рта пошла пена. Лола и Туз изумленно наблюдали за происходящим. Княгиня Щергина встряхнула своим веером, и иглы втянулись внутрь, а Лариса ничком рухнула на пол и больше не шевельнулась. Я знал, что рано или поздно ваш талант нам пригодится, Ольга Эдуардовна. Хмуро произнес Ипполит Германович, глядя на тело домоправительницы. Эта мерзавка не только видела то, что ей видеть не следовало, она еще и подслушивала. — Она мертва? — осторожно осведомилась Лола. — Даже не сомневайтесь, — холодно улыбнулась княгиня. — Мои яды всегда действуют мгновенно. «Прикажете избавиться от тела?» — тихо спросил Туз. «Нет, ее должны обнаружить», — подумав, ответил Бестужев. «Чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений. Пусть все решат, что у нее случился удар». «Но экспертиза покажет отравление», — возразила Лола. «А в этой глухой деревне никто не станет проводить экспертизу». Усмехнулся и Полит Германович. А если кому-то и взбредет такое в голову, то мы всегда сможем подменить результаты обследования. Владельцы дома ничего не должны узнать. В лучшем случае они пришлют нам новую домоправительницу, и уж с ней-то мы будем вести себя куда осторожнее. Ну а какой огненной твари она упоминала, вспомнила княгиня Щергина. Думаю, скоро мы это выясним, сказал Полит Германович и направился к лестнице, ведущей наверх. «Лола Туз, подождите еще полчасика, а потом звоните в местный фельдшерский пункт и сообщите, что мы нашли нашу домоправительницу на полу без сознания. Пусть приедут и заберут тело. Такая трагедия, кто бы мог подумать. Ведь она была так молода!» Бестужев довольно расхохотался.